Глава двадцать Генерал Волна. Миром оказалось права. Прямо на черного хирурга выскочили 27 семь групп чудовищ. Практически одновременно, словно специально ждали. Едва чудовища появились в зоне видимости миром, она доложила их точное количество — 2053 тысячи пятьдесят особи. Детали разглядеть было сложно, но как минимум пара сотен принадлежали к пятой стадии, причем некоторые относились к классу исполинов а таких с наскока не убьешь. Причем, скорее всего, во время боя подтянутся новые враги. Однако, любопытнее всего был состав противника. Монстры принадлежали к разным видам, но при этом летели вперемешку. Некоторые чудовища были знакомы Алексу, других он видел в первый раз. Но сам факт, что они перемешались, свидетельствовал о серьезном изменении в поведении. И объяснение было одно — Приближающаяся волна. Если раньше чудовища кучковались по интересам, в смысле по базовой силе, или управлялись старшими братьями, то теперь их разумом завладела стихия, выгнавшая монстров из уютного центра мертвого кластера. Однако там хотя бы имелись целые миры существ с одной силой, которых имело смысл объединять. Возможно, они даже свою волю сохранили. На краю же Квазара остались лишь недобитки, из которых волна и налепила свои отряды. При этом многоножки на фоне этих отрядов казались робкими и нежными созданиями. Алекс прекрасно помнил, как многоножки сначала долго выжидали, потом заманили адептов в ловушки, а потом начали осторожно атаковать. Сейчас же на них мчалось безумное стадо. К чести бойцов черного хирурга они не дрогнули и не принялись хаотично палить по врагу, а дисциплинированно ждали команд Чалара. Тот приказал ждать, поскольку сильными дальнобойными навыками его подопечные не обладали. Зато гравитационники могли много чего интересного сотворить с врагом в открытом космосе. Но для начала враги должны были чуть приблизиться. В отличие от адептов, противник себя сдерживать не стал и накрыл черного хирурга облаком энергетических атак. Правда, каждый монстр был сам по себе и бил без оглядки на соседей, из-за чего сгустки разных сил иногда накладывались друг на друга и взаимно ослаблялись. Оказывается, имелись у безумного стада свои недостатки. Впрочем, отсутствие согласованности компенсировалось повышенной агрессивностью монстров и стертом напрочь инстинктом самосохранения. Когда монстры подобрались достаточно близко и частота атак увеличилась, Чалар приказал бойцам активировать щит искажений, увеличенную версию навыка, который он использовал в поединке. Все приказы шли через миром, поэтому Алекс легко отслеживал ход сражения. Хотя с приближением врага нагрузка на бойцов резко возросла, и он удалял отраву, а также оценивал, как каркас реагирует на нападение. Сейчас это было важнее наблюдения за монстрами, Тем более, его стихия — индивидуальный бой. Помнится, все големы под его управлением благополучно разрушились. Тем не менее, его роль не ограничивалась простым лечением и поддержкой каркаса. «Лезвие!» — скомандовало миром, подсветив точку на краю зоны восприятия. Алекс мгновенно ударил резчиком по указанному месту. Что именно там находилось, он не вникал. «И так понятно, что чудовище!» Но почему нужно было тратить усиленный несколькими резервами навык именно на них, Алекс не уточнил. Каждый должен заниматься своим делом, и миром с Чаларом лучше знают, кого уничтожать первым делом. Могло показаться, что Алекс работает вторым номером, но на деле его роль была самой важной. Он должен был доказать вселенной, что черный хирург — подходящий инструмент для очистки квазара от нежелательных гостей и достоин небольшого внимания а также чуточку полезной энергии. Бой же... Бой был делом привычным. Можно сказать заурядным. И тандем из мира и Чалара обязан был справиться с монстрами и без лидера. А чтобы у них лучше получалось, Алекс накануне продемонстрировал квантумцам во главе с Чаларом несколько убийственных аргументов. Скользящий удар, усиленный вибрациями разрушения. Резчика и жернова. Просто чтобы они не удивлялись во время боя и чтобы Чалар понимал, как использовать Алекса. Надо заметить, защитник сильно впечатлился в тот момент. Впрочем, мысль о поединке с адептом, который способен уничтожить противника одним ударом, могла вызвать дрожь у кого угодно, даже если поединок уже прошел. А факт, что этот противник на пять уровней младше, заставил Чалара пересмотреть многие взгляды и на свою жизнь, и на жизнь мира адептов. К счастью для него, оружие под названием Алекс действовало на его стороне и даже подчинялось его командам. Например, било по команде в нужную точку. Облако лезвий перекорежило толпу мелких монстров, которых за мгновение до этого гравитационники сжали в небольшой шар. К сожалению, этого не хватило, чтобы окончательно разделаться со всеми противниками, и большая часть монстров выжила. Правда, ослабла, и специальный отряд немедленно принялся добивать их когтями копьями, гравитационным прессом и другими стандартными техниками школ гравитации. Несколько подраненных особей даже подтянули поближе, чтобы бойцы ближнего боя во главе с Тираном и Вольдом тоже поучаствовали. Вот тут-то закупленное оружие и броня показали себя во всей красе. Даже относительно слабый боец с хорошим оружием легко вскрывал защиту монстров. Алекс мазнул взглядом по схватке. Он не видел, каких именно монстров уничтожил. Да, это было и не важно. Больше его интересовала реакция остальных чудовищ, поскольку резчику полагалось устрашать врагов, чтобы те отступили и дали передышку отряду. Итак, потихоньку, черный хирург перебьет всех чудовищ. Однако убийство пары десятков монстров сразу, и еще столько же чуть позже, ничуть не впечатлило остальных. Вместо отступления они сосредоточились в группу побольше и атаковали с другой стороны с удвоенной силой. Двадцать семь мелких отрядов окончательно слились в одну большую стаю. «Лезвие!» — раздался в голове сухой голос миром, свидетельствовавший о ее максимальной концентрации. Алекс снова послушно ударил, но уже не усиленным в несколько раз навыком, а обычным, поскольку времени на усиление ему не дали. В результате облако лезвий чуть покорежило последний край монстров, но практически не затронуло сердцевину. А если учесть, что максимальная дальность удара составляла 1200 метров, это означало, что враги подобрались практически вплотную к черному хирургу. Еще немного, и начнется рукопашная. В этом смысле текущий бой сильно отличался от многочасового противостояния между армиями Рузара и Лиса и Орды Многоножек. Там монстры вели себя максимально осторожно, не высовываясь из океана энергии. К счастью, этот момент Чалар заранее продумал. Тем более, в чем еще гравитационники были хороши, так это в уклонении. Они могли не только отталкивать и притягивать врагов, но и быстро маневрировать на поле боя. В разумных пределах, конечно, поэтому сбежать у них не вышло бы при всем желании. Но задумка была в другом. В голове словно что-то щелкнуло, и отряд мгновенно сместился вбок на несколько километров. Рывок был такой быстрый, что его можно было сравнить с телепортацией. Однако это было скольжение по гравитационным линиям, как утверждали квантумцы. При этом никакого ускорения не ощущалось. Инерцию гравитационники погасили полностью. Дополнительно рывку помогала группа мастеров пространства, которые прекрасно видели действия своих коллег и создали вокруг «Черного хирурга» стабильное пространство, как они его называли. Это было нечто вроде особого домена, который удерживал бойцов «Черного хирурга» вместе. В результате группа монстров просто пролетела мимо. Вместе с ними мимо пролетел и шквал энергетических атак, но стая быстро развернулась и помчалась на адептов. Отряд еще раз рванул в сторону. Обычно сильный фон мешал таким передвижениям. Но никогда технику исполняли сотни гравитационников сразу. К тому же они прыгали на сверхкороткие дистанции. Игра в кошки-мышки продолжалась несколько секунд. За это время ударные отряды успели уничтожить еще пару десятков монстров. Еще больше врагов аннигилировал Алекс. Однако этого явно было мало. Тем более, что в первую очередь гибли слабые враги, а сильные, особенно монстры с кучей врат, просто отлетали и восстанавливались. И в этом заключалось еще одно значительное отличие от многоножек. Если те пропускали удар по вратам, то гибли мгновенно. Для сильных же монстров потеря врат была раной, которую можно вылечить, причем быстро. Зато и бойцы черного хирурга не ощущали ни малейших признаков отравления и находились на пике формы, что являлось значительным преимуществом отряда. Еще бы энергия побыстрее восстанавливалась. Причем в коллективных техниках энергия обычно мгновенно не расходовалась, но сейчас бой был слишком интенсивным. Так что резервы подходили к концу. К сожалению, у монстров нашлось еще одно преимущество — сама волна. Не как управляющая сила, а как океан злых вибраций, которыми враги могли отчасти управлять и использовать. Например, быстрее передвигаться. Вокруг черного хирурга начали сгущаться тучи. В смысле фон быстро перешел из враждебного в крайне враждебный. Алекс понял, что надо что-то срочно предпринять, иначе отряд черный хирург тут и закончится. Максимум он вытащит шестерку весов. Ну, может, мастеров пространства еще захватит. Надо сказать, пока бойцы держались в основном за счет каркаса. Более того, энергетическая структура принимала на себя основные удары, из-за чего раненых практически не было. Алекс даже ухитрялся латать каркас на ходу. Впрочем, это было несложно, так как жалы не выключались, а бесформенности вокруг хватало, и тела потенциала адептов стали необычно подвижными. В интерфейсе, в разделе «Среда», «Воздействие» уже сменилось взглядом что указывало, что сейчас к Алексу течет тончайшая энергия, ускоряющая рост тел потенциала, причина, по которой он вообще создал черного хирурга. Вот только экспериментировать с этой энергией не получалось. От своей основной работы Алекс отвлекался лишь на удары по врагам. Миром точно рассчитывал время обновления матрицы и постоянно подбрасывал все новые и новые цели. Со стороны казалось, что он строчит, как пулемет. Однако все это требовало энергии, а резервы-то, между прочим, активно тратились и у него. И на поддержку, и на жало, и на разгон, и на все остальное. В таком режиме долго даже он не продержится. Алекс уже даже не уничтожал бесформенность, извлеченные из адептов. Все равно после рывков облако отравы оставалось далеко позади. Стая монстров осознала, что их добыча слишком быстрая и вдобавок больно кусается. Поэтому разбилось на несколько групп. Опять хаотичных, без всякой видимой логики. Однако агрессивных монстров подобные мелочи не волновали. Разумеется, это затруднило тактику постоянных рывков. Теперь приходилось смотреть, куда прыгать. Да, адепты могли бы разделаться с одним отрядом, но бой их задержит. И чудовища накинутся с разных сторон. А в рукопашной схватке никакой каркас не поможет. Другая проблема. Монстры окончательно перестали гибнуть, так как слабые и слишком мелкие закончились, а монстры с несколькими вратами с одного удара умирать отказывались. Алекс, разумеется, мог убить любого противника, но тогда ему пришлось бы сконцентрироваться на конкретном враге целиком и полностью, на что ушло бы слишком много времени. Немного помогали бомбы с тлением, которое швыряло миром, но они также максимум притормаживали врагов. К тому же бомб осталось немного. В общем, надо было что-то менять. «Алекс, я предлагаю разделиться на несколько групп и уходить», произнес Чалар через миром. «Нет, монстры слишком быстрые», — возразил тот. «Они догонят любую группу». «Нам надо только оторваться и активировать эвакуацию». «Не хочу тебя расстраивать, но эвакуация не сработает. Туннель сейчас сюда просто не дотянется. Слишком агрессивный фон. Зря мы вообще ее покупали». «Но вести бой в таком режиме мы больше не можем», — настаивал на своем Чалар. «У бойцов осталось максимум треть от резервов, а набор слишком медленный. Как только энергия закончится, мы замрем, и отбиваться будет нечем». «Принял. Переходим в режим лягушки». Алекс с Чаларом не могли отработать все тактики. Для этого требовались куча времени и реальные боевые условия. Однако кое-какие идеи они обсудили и назвали одну из них лягушкой. Суть заключалась в том, что черный хирург только прыгал с места на место, отталкивая самых наглых врагов но в бой особо не вступал. Это позволило бы сэкономить энергию. В идеале ее расход должен был сравняться с подбором через врата. Конечно, с помощью таких прыжков отряд не мог сбежать, но мог выиграть время. Однако монстры оказались слишком активными, а фон — агрессивным. На Шайне, когда туда доберется волна, это скомпенсируется фоном планеты. Но в открытом космосе черный хирург мог рассчитывать лишь на себя поэтому энергия все равно убывала. Имелся и запасной вариант. Пока отряд бегает от драки, Алекс выходит и уничтожает самых крупных и наглых чудовищ. То есть отвлекает от остальных. Но глядя на чудовищ, он сомневался, что те отвлекутся. Монстры, как бешеные животные, бросались на любую ближайшую добычу. Да они просто сожрут отряд, дай им время. Поэтому Алекс выбрал третий вариант. Как меч закаляется в пламени Кузнечного Горна, так и армия закаляется в битве. Причем в данном случае это была не метафора. Давление чудовищ действительно вызывало ответную реакцию и у Алекса, и у всего отряда. Ведь под его управлением находилась не просто группа разрозненных адептов, а группа связанных в единое целое бойцов. В глазах Вселенной они являлись отдельной боевой единицей. Эффективность этой боевой единицы Алекс и хотел повысить. А какие у него имелись варианты? Увеличить сопротивляемость адептов в бесформенности он не мог. Защита и так была на максимуме благодаря каркасу. Причем он его постоянно обновлял. Для увеличения грейда телопотенциала требовалось время. Защитные же техники уже использовались по полной. В общем, оставалось лишь усилить отряд как целое. Ведь целое не равняется сумме частей. То есть мощь черного хирурга превышала совокупную силу всех адептов. В этом и был смысл отряда. Сказано, сделано. И в качестве основного инструмента воздействия на черного хирурга Алекс выбрал связь между адептами. Усилив ее, он как бы создаст нечто вроде каркаса, но уже в рамках всего черного хирурга. У Алекса не было времени предупреждать офицеров о своих планах. Собственно, будь у него время, он бы отработал идею в спокойной обстановке. Хотя в спокойной обстановке ничего бы не получилось просто потому, что для задуманного требовалось сильное внешнее давление, угроза, такая, как сейчас. Это как образование матрицы у адепта во время боя, только в рамках целого отряда. В общем, к добру или к худу, обстоятельства сложились так, как сложились, и Алекс начал действовать. Но предварительно сообщил Чалару, что будет сильно занят, и попросил не отвлекать. Как Чалар отнесся к просьбе своего лидера не беспокоить в таких условиях, осталось загадкой. Одним движением Алекс увеличил плотность жал внутри адептов в несколько раз. Благо, что жала много энергии не требовали. Это могло ослабить бойцов, но народ уже пообтерся и привык. К тому же давление бесформенности действительно ослабляло защиту и способствовало любым энергетическим вмешательствам. А действия Алекса чем-то иным, кроме как массовой операцией, назвать было сложно. Члены отряда в его голове отображались как огромная сплошная паутина с тончайшими ниточками-связями. Алекс буквально чувствовал их каким-то особым органом. Повинуясь внезапному импульсу, он начал связывать дополнительные жало не только с собой, но и с соседними адептами, а также с офицерами. Главными опорными точками паутины стали весы Чалар и, как ни странно, Ватерлон. То есть все они были не просто номинальными офицерами, а как бы ядрами сети. Понятно, что весам в этом деле помогало сплошное тело потенциала. Чалару — высокий уровень, а Ватерлон просто был талантливым адептом с девятью вратами. Паутина сразу разделилась на несколько сегментов, в центре каждого из которых стоял свой офицер, связанный со своим лидером толстым жгутом невидимых ниточек. Чуть позже в эту сеть добавились отдельные сильные адепты в качестве ядер поменьше. В результате получилась открытая, проницаемая система. Если бы монстры могли как-то к ней присоединиться и атаковать, они бы разом уничтожили всех противников, так как связь была каналом. Однако подобного не умели не только монстры, но и мастера энергетической хирургии. Это была абсолютно новая конструкция и для Алекса, и для черного хирурга. Однако у них имелся один благодарный зритель, ради которого все это представление и затевалось. Вселенная. И она не прошла мимо. Алекс заранее знал, какой реакции ожидать, но не слишком удивился, когда в сеть хлынула энергия воплощения. Адепты для Вселенной были слишком мелкими и незначительными фигурками. А вот отряд из почти 500 разумных, да еще спаянных вместе... Совсем другое дело. Энергия воплощения немного отличалась от той, которую адепты получали внутри жемчужин. Там каждый разумный связывался со Вселенной в индивидуальном, так сказать, порядке. А здесь адресатом был весь черный хирург как одно целое. Поэтому энергия не проходила через адептов, не насыщалась их вибрациями и не становилась доступной. По этой же причине она не переводила тела потенциала на следующий грейд. Все эти вещи по-прежнему можно было осуществить лишь «Жемчужине». Хотя, если к процессу подключиться Алекс... Так или иначе, пока энергия просто вливалась в паутину и максимум ускоряла рост тела потенциала. Насколько именно, можно будет проверить после боя. Но это Алекса устраивало. В любом случае, трансформироваться прямо сейчас не мог ни он, ни любой другой боец. Для этого жетон адепта должен был полностью позеленеть а у народа максимум появились зеленые прожилки. Однако вселенная вбухивала энергию в черного хирурга не просто так. Все-таки имелся один разумный, который мог ею распоряжаться. Разумеется, им был лидер отряда. Видимо, его посчитали за мозг молодого, растущего организма. Кроме того, вливаясь в сеть жал, энергия воплощения получила сродство с Алексом. Так что... «Что происходит?» Голос миром пробился через ментальный заслон. «Мы стали одним целым», — невпопад ответил Алекс, увлеченный наблюдениями. «Что?» «Вселенная отметила наши старания и дала энергию». «Так ты можешь ею пользоваться?» — нетерпеливо спросил миром «А то у нас тут кризис намечается». «Сейчас проверим». Возможно, отряд, подобный черному хирургу, никогда не появлялся в мертвом кластере, и за долгие тысячелетия на захваченной чудовищами территории впервые возникло подобное явление. Так или иначе, энергия текла обильным потоком, и Алекс мог ее использовать для разных интересных техник. Крепость, дискотека, сверло и многих других. Или можно было придумать новые техники под задачу. «Время потанцевать!» — пробормотал он.